Один с другим пикировали к земле. Он ясно увидел, как из-под брюха первого самолета отделились и точно растаяли в воздухе черные сигары. Взрывов в бомб он не видел и не слышал. он был уже где-то позади. Теперь внизу был лес, над которым они летели так низко, чтобы Бакин видел качающие с верхушки деревьев. Его начало подташнивать. Чтобы отвлечься, он стал думать о деле, которое ждало его там, впереди. И еще раз мысленно он повторил версию своей выдуманной судьбы. Но на этот раз привычное повторение легенды происходило по-иному. Почему-то сознание все время рядом с выдуманным ставило то, что было в его реальной жизни. И так это выдуманное не сходило с настоящим чтобы Бакин вдруг со страхом подумал, что уверенно жить с этой выдуманной биографией он не сможет и сорвется. Подносчик на лесозаводе сослан на Колыму, работал сторожем в леспромхозе, промхозе унаследовал дом с садом-огородом, а теперь будет заниматься частной торговлей в оккупированном немцами городе сплошная муть. А на самом деле его жизнь простая и ясная. Завод — комсомол армия, учеба, по неисповедимому движению памяти. Вдруг перед его мысленным взором возникала давнее-давнее ночевка на Жгулевских скалах высоко над Волгой. Это было в туристском походе в студенческие времена. Давно это было, а припомнилось так ясно, будто было это вчера. В каменной пещере бушует костер. Они сидят поодаль на обомшелых валунах, и кто-то заводит разговор о том, что, может быть, у этой самой пещеры вот так же сидели у костра, поджидая купеческие корабли, лихие и волжские разбойнички. Генька Сугробов сказал с печальной мины, — Все погубила цивилизация, даже разбойничков. А Таня Зиброва рассмеялась и сказала, — Да поглядите вы на себя, разве из вас получились бы разбойники? Да у вас храбрости хватает только на то, чтобы не готовиться идти сдавать диамат!» И тогда он, Бабакин, обиделся и сказал «Храбрость человека — это не его нос, который всем сразу виден». Кто-то неожиданно заговорил о Чапаеве, что вот где простецкий мужичок. Многого не понимал, культурно говорить не мог, а стал легендарным героем народа. Опять же героем его сделала война, — гнул свою линию Генька Сугробов, — и Павку Корчагина тоже. Она породила всех известных там по литературе героев, включая сюда и артиллериста Тушина из войны и мира. А вон Чехов о войне не писал, К у него все герои хлюпики, мелкота разная. Возражая Геньки, он бабаки назвал своего любимого героя Рахметова. Разве он не мужественный человек? Не война а какая-нибудь борьба, не сдавался Генька. А ты назови мне хоть одну историческую личность которое и выявилось, так сказать, на ровном месте жизни, и он ничего тогда ответить Генки не смог. Самолет снова взмыл вверх, и воспоминание точно сдуло воздушным вихрем. Бабакин на мгновение увидел большой город, над которым в нескольких местах закручивались в небо столбы черного дыма. Самолет резко накренился, и его тут же сильно затрясло, Он же катился по корявому зеленому полю. К остановившемуся самолету подъехала облезлая эмка, из которой вылез рослый парень в брезентовом плаще и высоких болотных спагах. — Вы, Пантелеев? — спросил он Бабакина. — Ну, да, — чуть запнувшись, ответил Бабакин. — Я за вами. Садитесь.